Полковника Кузнецова начальник управления вызвал к себе уже под конец рабочего дня. Когда Алексей Юрьевич вошел в кабинет, то сразу понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Потому что генерал стоял у окна и смотрел на улицу, а за столом для совещания сидел полковник Галустов и старательно отводил взгляд. «Ну и как же это понимать?» – начал генерал, едва Алексей Юрьевич успел поздороваться. «Что, Николай Степанович?» – спросил Кузнецов, быстро пробегая в памяти, на чем он мог проколоться. «А то, Алексей Юрьевич, что на вашей территории, между прочим, действует, причем, не особо скрываясь, группа неустановленной принадлежности». Кузнецов замер. Это действительно был прокол, если не катастрофа. Впрочем, откуда это стало известно? «Вон», – генерал кивнул в сторону Голустова, – Агентура Эдуарда Максимовича сработала. Кузнецов облегченно выдохнул. Голустов курировал криминал. И если группа, как упомянул генерал, не особо скрывалась, значит, ничего непоправимого еще не произошло. Просто авторитеты не любят, когда на их земле появляется некто, не обращающий особого внимания на их интересы. Значит, Голустову стукнули. «Понял, товарищ генерал?» «Что понял, Кузнецов?» «Как это так получается, что бандюки лучше нас сработали?» Кузнецов вздохнул. «Пока не знаю, товарищ генерал. От погранцов никаких сигналов не поступало. Все обнаруженные каналы тоже под плотным контролем. Я разберусь». «Да уж, пожалуйста», — воршливо закончил генерал и, чуть снизив тон, добавил. «Я понимаю, что вы недавно из командировки, что не успели до конца войти, так сказать, в колею, но, сами видите...» «Времени на раскачку нет. Эдуард Максимович передаст вам всю необходимую информацию. Свободны». Как выяснилось, ничего непоправимого действительно не произошло. Некоторое время назад на севере Москвы появилась неизвестная группа, сразу же вышедшая на рынок наркотиков с интересным предложением. Коллеги из таджикского отделения как раз провели успешную операцию, разрушившую наработанный канал поставки героина из Афганистана через афгано таджикскую границу и далее до Москвы. И цены на героин тут же начали расти. Так что новое предложение пришлось как нельзя кстати. И авторитеты заглотнули его как щука живца. И лишь позже, когда стало ясно, что наркотики для этих новых всего лишь способ финансирования чего-то другого, в среде криминала забили тревогу. Очень неуютно, знаете ли, когда твой партнер ведет свою игру, в которой ты не понимаешь не только целей, но и даже методов их воплощения. Как говорится, сохрани нас бог от союзников, чьи мотивы нам непонятны. Более того, судя по тому, как свободно вели себя гости, не исключено, что это были свои, только из какой-то конкурирующей конторы. Хотя Кузнецов на это не рассчитывал. Конечно, наркотики – отличный способ финансирования. Они компактны, их несложно транспортировать и довольно просто конвертировать в любую необходимую валюту. В некоторых случаях они и сами служат прекрасным средством платежа, а полученные за них средства можно отследить. Но все эти преимущества становятся таковыми, только если действуешь не на своей территории, потому что иначе оказывается, что ты своими руками рушишь все, что поклялся защищать. А потому решено было изначально считать, что это супостаты. И в первую очередь следовало понять, для чего они здесь объявились. Затем выяснить, государственные это структуры или частная лавочка. А что, у супостатов это было в порядке вещей. Скажем, то, что американское правительство предоставило знаменитому Панчу Вилье гарантии безопасности, совершенно не помешало конгрессмену Хесусу Барасу набрать команду наемников и грохнуть этого самого панчевелью за милую душу. Потом будет ясно, как действовать дальше, устроить громкий захват с широким освещением в прессе, с дипломатическими нотами, с высылкой дипломатов, либо взять по-тихому и тем самым посадить на крючок кое-кого из первого властного эшелона, и ихнего, и нашего. Потому что действовать так нагло, не имея никакого прикрытия, было совершенно невозможно а может и вообще не брать, а наоборот не заметить, причем этак слегка демонстративно, и дать тихо убраться, заранив в сердцах неких весьма влиятельных персон вечную благодарность и любовь. Потому как если эти ребята охотились за каким-нибудь подонком, который был слишком уж прикрыт с нашей стороны, то гораздо разумнее было дать им сделать свое дело а потом получить нагоняй за то, что проглядели, вздыхать и оправдываться тем, что, мол, сами же настойчиво рекомендовали не смотреть в ту сторону. Но принимать подобные решения будет уже явно не полковник Кузнецов, а те, кому он положит на стол всю необходимую для этого информацию, а именно кто, кого, почему и когда. Пост наблюдения за указанным адресом развернули уже к вечеру. Алексей Юрьевич только позвонил домой и сообщил, что сегодня домой не придет. Жена лишь грустно усмехнулась и пожаловалась на дочь, которая, так же, как и ее папашка, взяла моду ночами шляться неизвестно где. При мысли о дочери у Кузнецова потеплело на сердце. Хоть она у него и норовистая, но правильный человек растет, точнее, верный. Потому как правильный... Это соответствующие каким-то правилам, а правила, как и законы, разные бывают, в том числе и неверные, непродуманные, принятые под давлением обстоятельств. А что норовистые, так все наши недостатки, это продолжение наших достоинств. Характер у девчонки сильный, вот и норовистые, но сейчас времени на мысли о семье не было. И полковник Кузнецов вернулся к непосредственным задачам». К следующему полудню выяснилось, что в группе чуть более 10 человек, и ни один из них не проходил ни по их картотеке, ни по картотеке коллег из ГРУ, чего, как считалось, в принципе, быть не могло, поскольку профессионалов столь специфической области в мире не так уж много, но просто рабочих мест в этой области весьма ограниченное количество. И все они, как правило, удерживаются в поле зрения соответствующими службами, с разной степенью успеха, конечно. Но того, что в более чем десятке явных профессионалов высокого уровня не окажется ни одного человека, уже известного соответствующим службам государства, предположить не мог никто. Тогда же выяснилось, что в их распоряжении находятся несколько автомобилей со спецномерами. По президентскому указу подобные номера были уже давно отменены, но встречались пока еще довольно часто. И Алексей Юрьевич понимал почему. Выдавались они, как правило, людям серьезным, облеченным, так сказать, всей полнотой, или, как минимум, с чрезвычайно широкими возможностями. И негаишному старлею такие машины тормозить и номера снимать. Себе дороже обойдется. Пусть лучше покатаются, пока срок менять машину подойдет. Они у таких личностей частенько меняются. Как немцы новую модель 600-го выпустят, так значит и срок пришел машину менять, Тем более, что ментовские синие номера еще за полгода до этих отменили, а до сих пор машины с ними встречаются. Но Кузнецову это давало возможность получить еще некую толику информации об объекте. С людьми, поспособствовавшими, так сказать, тому, что у объекта появились столь крутые тачки, переговорили и посоветовали на некоторое время исчезнуть из поля зрения, чтобы не путались под ногами. Из разговора выяснилось, что некоторое время назад машин с подобными номерами было на одну больше, но потом случилась серьезная авария где-то совсем рядом с университетом, а из информации, переданной агентом полковника Голустова, следовало, что объект усиленно разыскивает какого-то молодого человека, судя по всему, студента. Фотография данного молодого человека в деле тоже имелась, причем очень хорошего качества – просто великолепного, прямо фотопортрет, причем сделанный талантливым мастером, так что было совершенно не мудрено, что не слишком далекие пацаны того криминального авторитета сумели опознать парня в полумраке, шуме и сутолыке ночного клуба. К исходу следующих суток личность неизвестного была установлена. Им оказался Джавецкий Даниил Андреевич, 1988 года рождения. Кузнецову было показалось, что он уже где-то слышал эту фамилию, но сразу не вспомнилось. На лекциях в университете он не появлялся уже более полумесяца. В общежитии его и его соседа по комнате не видели приблизительно столько же времени. Кузнецов дал команду пробить его возможные связи вне университета, знакомства, увлечения, хобби, короче, все, что удастся установить. Когда на пороге появился капитан Олешко, Алексей Юрьевич сидел и пил чай с лимоном, сонно моргая уставшими глазами. Третьи сутки непрерывной гонки давали о себе знать. Поэтому последние сутки Кузнецов держался в основном на стимуляторах, среди которых крепкий чай с лимоном занимал не последнее, хотя и не самое важное место. Алексей Юрьевич кивнул капитану на стул. «Садись, чай будешь?» «Никак нет, товарищ полковник». Кузнецову показалось было, что капитан чем-то смущен, но он объяснил его несколько неадекватной реакцией, обычной усталостью и недосыпом. «Ну, Павел Андреевич, чем порадуешь?» На этот раз капитан смутился настолько явно, что Алексей Юрьевич поставил стакан на стол и прямо спросил. «Есть информация?» «Так точно», — кивнул капитан. «Докладывайте. Установлено увлечение Джавецкого». И какое? Он был диггером, причем участвовал в том самом погружении, во время которого произошел обвал, вызвавший проседание почвы под Васильевским спуском. Кузнецов прикрыл глаза. Вот, вот почему фамилия парня показалась ему знакомой. Она же была в материалах Ващенко, которые он просматривал, как раз перед командировкой. Просто связать парнишку с той группой как-то в голову не приходило. Причем он тогда поинтересовался у дочери, что это за парень. Машка тогда всячески его ругала, даже обзывала придурком. Но Алексей Юрьевич сделал себе зарубку на память, при случае разузнать о том парне побольше. Что-то в Машкином голосе говорило о том, что парень и так уж ей безразличен, как она старалась показать. Полковнику стало ясно, что сейчас доложит ему капитан. И он задал следующий вопрос, уже зная ответ. Связи по этому направлению установлены. Капитан молча положил перед ним листок с коротким списком фамилий. Алексей Юрьевич опустил взгляд. Третьим сверху в списке стояло имя и фамилия его дочери Кузнецовой Марии Алексеевны. Он некоторое время рассматривал список, вчитываясь в остальные фамилии и пытаясь припомнить, видел ли он раньше этого Джавецкого в гостях у дочери, но потом понял, что не видел. Иначе бы узнал сразу, при первом же взгляде на портрет. Однако это, по большому счету, ничего не меняло. Алексей Юрьевич кивнул капитану, показывая, что тот может быть свободен, и едва за его спиной захлопнулась дверь кабинета, выудил из кармана мобильник. Телефон дочери не отвечал. Женский голос сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа. Кузнецов перезвонил домой. «Ирина?» Бодро начал Алексей Юрьевич. «Машка дома?» «Нет. Опять сегодня дома не ночевала?» «Да уж, придется серьезно заняться ее воспитанием. Ладно, если объявится, пусть сразу же позвонит мне. Мне нужно у нее кое-что спросить». Он едва успел дать отбой, как на столе зазвонил стационарный аппарат. Полковник Кузнецов сунул мобильник в карман и торопливо снял трубку. «Слушаю». «Товарищ полковник!» — зазвучал в трубке голос старшего прапорщика Зарубного, начальника группы наружного наблюдения. «Объект пришел в движение, явно готовится к перемещению за пределы места дислокации». Алексей Юрьевич стиснул зубы и прикрыл веки. «Эх, Машка, Машка, во что же ты такое ввязалась?» «Хорошо», — ответил он и бросил трубку на аппарат. Покидая свой кабинет... Полковник Федеральной службы безопасности Кузнецов Алексей Юрьевич занимался совершенно несвойственным ему делом. Он молился. Молился о том, чтобы в том месте, куда сейчас собирался отправиться объект, не оказалось бы его дочери, Кузнецовой Марии Алексеевны.